Глава девятая. Находим преимущество Одного из моих любимых поэтов зовут лую Он родился в Китае в 1125 году. лую был невероятно одаренным ребенком. Первые свои стихи он написал в возрасте 12 лет. Когда ему было 29, он получил высочайшую оценку на государственном экзамене, который проводился раз в три года. В те времена государственный экзамен имел огромное значение. Тот, кто получал высший балл, обычно становился фаворитом императора и новым членом императорского кабинета. Блестящие результаты на экзамене могли переменить всю жизнь не только этого человека, но и последующих поколений его семьи. Когда Лу занял первое место, казалось, что он встал на путь, ведущий к власти, богатству и славе. Но была одна загвоздка. На экзамене Лу выступил лучше, чем внук Цин Сун, самого влиятельного и коррумпированного чиновника в стране. Его дурную репутацию едва ли кому-нибудь в Китае удастся переплюнуть. Цин Сун был в ярости, когда узнал, что кто-то посмел обойти его любимого внука, так что он пустил в ход все свое влияние, чтобы имя Лу исчезло из списка финалистов. Цин Сун удалось отнять победу Лу, однако он не мог запретить ему писать стихи. Шли годы. Лую продолжал писать о своей надежде на светлое будущее и стремлении трудиться на благо страны. Он, как поэт, добился такого влияния и признания, что однажды обратил на себя внимание императора, который даровал ему заветное место в императорском кабинете. Но история лую на этом не заканчивается. Казалось, он был слишком правильным, и эта проблема в очередной раз переменила ход его жизни. Он не терпел коррупции и имел свое честное мнение о курсе внешней политики. Все это не устраивало опытных чиновников. На него началась травля, о нем начали распускать грязные сплетни. Со временем и император от него отвернулся. Он удалил Лу из императорского кабинета. Лую снова оказался без работы. Разочарование переполняло его. Он решил вернуться к себе в деревню и снова начать писать. Его сочинения этого периода о том, что значит быть патриотом и каково быть отвергнутым, оказали большое влияние на всю китайскую литературу. Он искусно передавал словами боль отказа и обретение надежды. Именно поэтому меня так заинтересовала его работа. Особенно часто на протяжении моего эксперимента мне вспоминалось одно стихотворение. После бесконечных гор и рек, которые заставляют сомневаться, что впереди ждет благополучный исход, человек замечает вдали тень от ивы, яркие цветы и милую деревеньку. Так Лую аллегорично описывал те взлеты и падения и невероятные открытия, которые были в его жизни. Фридрих Ницше однажды произнес гениальную фразу. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Эта цитата прекрасно подходит и к отказу. В течение жизни каждого из нас отвергают несметное количество раз, и навряд ли многие из услышанных нами «нет» окажутся опасными для жизни или судьбоносными. Тем не менее, каждое «нет» может обернуться новой возможностью роста, может позволить нам испытать самих себя, преодолеть страхи, которые не дают преследовать свои цели. И правда, одним из важнейших уроков, которые я вынес, было то, что в отказе могут таиться скрытые преимущества. Нужно только не бояться их искать. Мотивация. Одним из главных преимуществ отказа можно назвать его мотивирующую способность. Лично я достаточно рано это понял. Впервые меня отвергли в начальной школе. Наша учительница Мис Ци очень нас всех любила и искренне о нас заботилась. Однажды она организовала большой праздник, купила для всех сорока учеников подарки, упаковала их и разложила около классной доски. Вот праздник начался, и мисс Ци попросила всех нас встать там же, рядом с подарками. Мы должны были по одному говорить что-то приятное другому однокласснику, который мог выбрать себе подарок и садиться на свое место. Очень мило с ее стороны. Что же могло пойти не по плану? Стоя в окружении одноклассников, Я от всей души хлопал в ладоши и радовался, когда кому-то делали комплимент, и этот кто-то брал свой подарок. Время шло, людей около подарков становилось все меньше, а я все еще не сидел на своем месте с подарком в руках. Я уже не так радовался за каждого одноклассника и начал расстраиваться. Почему же никто не поднимал руку, чтобы сказать обо мне что-то приятное? Затем у доски осталось лишь несколько человек, и мое расстройство переросло в страх. Нас осталось всего трое. Два моих одноклассника, с которыми никто не общался, и я. Все остальные уже сидели за своими партами и держали в руках подарки в блестящей упаковке. А мы все продолжали стоять, и никто не хотел говорить о нас ничего хорошего. Мисс несколько раз просила, практически умоляла одноклассников похвалить нас за что-нибудь или сказать хоть что-то, чтобы эта пытка поскорее прекратилась. По моим щекам струились слезы, и я был готов сквозь землю провалиться. До этого я не осознавал, что был настолько непопулярен в своем классе, но видя тех, кто стоял со мной рядом, я это понял». К счастью, Мисцы прекратила этот кошмар, сказала нам взять по подарку и идти на свои места. Будучи ребенком, я не представлял, что пришлось пережить нашей заботливой и милой учительнице, которая, сама того не желая, превратила радостный праздник в публичную пытку трех детей. Сегодня мне больше жаль Мисцы, чем тогда было жалко себя, потому что она, наверное, ужасно переживала из-за того, к чему привели ее благие намерения. Такое унижение может оставить глубокий след в душе человека, особенно в душе ребенка. Я мог измениться в худшую сторону, мог начать лезть из кожи вон, чтобы добиться всеобщей симпатии, мог стать зависимым от мнения окружающих, жил бы в надежде, что, подстраиваясь под других, я смогу предотвратить повторение такого болезненного опыта. Или я мог пойти по другому пути, возненавидел бы всех вокруг. Стал бы злым одиночкой, таким, какие часто становятся героями печальных газетных статей. К счастью, я выбрал для себя другой путь. Я осознанно решил принять то, как сильно я отличался от остальных детей. Мне не хотелось мстить тем, кто не захотел повести себя по-дружески. Мне хотелось показать им, как они ошибались на мой счет, показать им, кем я был на самом деле. Удивительно, но тот случай заставил меня почувствовать себя особенным. С самого детства я понимал, что я не такой, как все. Я и не хотел быть, как все. Я хотел найти свой собственный путь. Именно поэтому меня всегда так привлекали люди вроде Томаса Эдисона, Билла Гейтса и других первопроходцев, которые не позволяли другим ставить себя в рамки. Поэтому же каждый раз, когда я решал сделать что-то более необычное, чем то, на что были способны мои тогдашние одноклассники, будь то переезд в Америку, поступление в колледж или создание моего ныне успешного блога, я с благодарностью вспоминал тот случай в начальной школе. В тот день я узнал кое-что очень важное, хотя тогда я и не осознавал этого и понял это лишь после начала моего эксперимента. Дело вот в чем. Каждый человек сам решает, что для него значит отказ. Иными словами, слово «нет» будет иметь лишь то значение, которое вы сами ему придадите. Вы можете воспринимать отказ в положительном и в отрицательном ключе. Все зависит от вашего взгляда на это «нет». Есть люди, которым достаточно просто удается найти в отказе что-то положительное. Даже если им и было очень обидно, услышать это «нет». Они используют этот негативный опыт, чтобы стать сильнее, обрести мотивацию. Пример тому – Майкл Джордан. Благодарственные речи на разных церемониях вручения наград обычно напоминают бесконечный поток слов признательности членам семьи и друзьям. Обычно они очень эмоциональны, а также немного скучны. Но речь Майкла Джордана при вступлении в зал баскетбольной славы в 2009 году была совсем не скучной. По правде говоря, я до этого вообще ничего подобного не слышал. В течение 25 минут Джордан зачитывал список всех отказов, которые ему довелось пережить, и объяснял, как каждый из них его мотивировал, начиная школьным тренером, который не взял его в команду, и заканчивая его соседом по комнате в колледже, которого назвали местным игроком года вместо Майкла. Он вспомнил и тренера команды противника, который запретил своей команде общаться с Джорданом, и скептичных журналистов, которые заявляли, что он не так талантлив, как Мэджик Джонсон или лари Бёрд. Речь Майкла Джордана обнажила ту сторону знаменитого баскетболиста, которую он тщательно скрывал от всего мира. Слово «нет» служило ему мотивацией на протяжении всей карьеры и даже после ее окончания. Джордан сказал, что каждый отказ лишь распалял его и заставлял ежедневно работать над собой. Человек вроде меня, который многого добился за годы карьеры, начинает выискивать скрытые послания во всем, что окружающие говорят или делают, чтобы получить заряд мотивации и играть на высочайшем уровне. Тогда я понимаю, что отдал матчу всего себя. Джордан в этом не одинок. Чем больше я об этом думал, тем больше я удивлялся, как часто успешные люди используют отказ как средство мотивации. Квотербэк Том Брэдди 198 раз за драфт 2000 года переходил из одного клуба в другой, прежде чем его все-таки выбрали New England Patriots. Естественно, он был подавлен, но сегодня он является одним из лучших квотербеков за всю историю, на его счету уже есть три победы в Супербоул. Он часто говорит, что тот случай с драфтом 2000 года мотивировал его работать над собой и показать тем, кто от него отказался, чего они лишились. Создателю Apple Стиву Джобсу, который вырос в семье приемных родителей, один товарищ по играм как-то сказал, что Стив не нужен его родителям, что они его не любят. Биограф Джобса Уолтер Айзексон пишет, что маленький Стив был потрясен этими словами. У него даже в голове помутилось. Он побежал в дом, он вроде бы даже плакал. После того, как родители заверили его, что они хотели именно его, он понял, они меня выбрали, я избранный, я особенный. Этот сдвиг стал основой его мировоззрения, благодаря которому он добился невероятных высот. С небольшим отставанием, проиграв на президентских выборах 2000 года, Джорджу Бушу-младшему, бывший вице-президент Альберт Гор, начал заниматься вопросами изменения климата. Его нашумевший документальный фильм «Неудобная правда», получивший два Оскара, задал новое направление исследованиям по проблеме изменения климата. Гор заявил, что его проигрыш на выборах стал для него сильным ударом, благодаря которому он понял, какому делу он на самом деле хотел бы посвятить все эти годы. Председатель совета директоров студии «Дисней» Джеффри Катценберг, второй человек в компании, получил отказ от своего босса Майкла Айснера. В своем интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Катценберг объяснил, Я испытал весь спектр эмоций, я был разочарован, расстроен, зол, напуган, пытался смотреть на это философски, потом опять грустил, хотел мстить, успокаивался и снова грустил. Но в итоге Катценберг использовал этот отказ как средство мотивации для создания своей собственной кинокомпании DreamWorks, чьи анимированные фильмы к 2010 году обошли по кассовым сборам фильмы студии Pixar, дочерней компании студии Disney. Говорят, что злодей «Лорд Форкуат» в известном мультфильме «Шрек» был списан с Майкла Айснера. Естественно, боль отказа — это не единственная сила, мотивирующая всех крайне успешных людей работать и ставить новые цели. Чтобы продолжать работу на высоком уровне, рано или поздно на первый план должны выходить такие присущие людям движущие силы, как любовь к делу или желание оставить свой след в истории. Однако интересно, что получилось бы, если бы каждый из этих ныне успешных людей позволил слову «нет» разрушить их уверенность в себе, если бы они воспринимали отказ как непреодолимое препятствие, а не помеху на пути, которую нужно преодолеть и двигаться дальше. Каждого из них слово «нет» лишь распаляло, оно добавляло жара к уже пылающему костру стремлений и целей. Работа над собой Сто дней отказа. Просить деньги у прохожих. Тяжелее всего мне давались те эксперименты, в которых мне приходилось выставлять себя на всеобщее обозрение, где меня могли отвергнуть сразу десятки, сотни людей и даже больше. Как раз поэтому я был в таком ужасе, когда мне разрешили поприветствовать пассажиров того самолета компании «Соуф Вест». Поэтому же тот случай в начальной школе оставил такой глубокий след в моей душе. Я был рад, что решил сам придумывать себе эксперименты, потому что я лучше, чем кто-либо другой, знал, что может заставить меня паниковать. Прекрасным способом в очередной раз проверить себя на устойчивость было встать на оживленном Остинском перекрестке с табличкой в руках и просить у прохожих деньги. «Я каждый день вижу на улицах города бедняков, просящих милостыню, и никогда даже не задумывался, каково быть на их месте». Получается, они настолько нуждаются в деньгах, что не боятся быть осужденными и отвергнутыми? Может, со временем и опытом страх и стыд исчезают? А что, если они вообще по-другому смотрят на отказ? Было бы непорядочно с моей стороны стоять на улице и говорить людям о том, как сильно я нуждаюсь в деньгах, поэтому я решил пойти в местный продуктовый банк. Говорят, что, покупая недвижимость, нужно в первую очередь учитывать месторасположение дома, Так что я решил применить это правило к моему эксперименту. Я зашел в гугл-карты и выбрал оживленный перекресток неподалеку от главных дорог Остина. Встав там, я увидел мир глазами этих бедняков. Машины едут мимо, останавливаются перед светофором, водители смотрят на меня. За считанные секунды формируют обо мне мнение и обычно опускают глаза, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я чувствовал, как меня отвергают десятки людей разом, и мне вспоминался тот кошмарный день в начальной школе. Я не знал, что делать. С одной стороны, мне хотелось, чтобы меня заметили, а с другой, надеялся избежать их осуждения. Я отвратительно себя чувствовал. Я перепробовал все возможные приемы, чтобы пережить этот эксперимент, говорил сам с собой, пытался широко улыбаться и думал о том, что будут значить для голодающих людей те продукты, которые мне сегодня пожертвуют. Сначала я держал в руках табличку с надписью «Все пожертвования пойдут на благотворительность. Спасибо». Мне казалось, что такая надпись была понятна и точно отражала то, что я делал. Но прошло 15 минут, мимо меня проехали 48 машин, и ни один водитель не опустил стекло и не проявил ни малейшего интереса ко мне. Есть одно изречение как раз в тему «Если ваша реклама не работает, нечего винить клиентов». Все дело в неправильном посыле. Я решил, что мой посыл был слишком расплывчат, поэтому я сделал другую надпись на табличке, более точную и, надеюсь, более убедительную. Теперь на моей табличке было написано «Все пожертвования будут переданы в продуктовый банк Костина». Спасибо. И результат не заставил себя долго ждать. Женщина по имени Лиза опустила стекло, широко мне улыбнулась, сказала «Да благословит вас Господь!» и протянула два доллара. Мужчина по имени Лори дал мне целых семь долларов. Я 15 минут простоял с этой табличкой. За это время 43 водителя обратили на меня внимание, и только двое сделали пожертвование. Затем я решил снова изменить надпись. Я хотел обратить внимание людей на то, что все деньги пойдут на благое дело, а не в мой карман. Я написал следующее. «Я собираю деньги не для себя. Все пожертвования пойдут в продуктовый банк Остина. Спасибо». Двое водителей, Джессика и Джон, дали мне целую пригоршню монет. Другая женщина протянула мне деньги, даже не остановившись. Я едва их поймал. Девушка по имени Линдси посоветовала мне держать табличку горизонтально, а не вертикально, чтобы меня было лучше видно. Она не пожертвовала денег, но и за совет денег не взяла, что уже хорошо. Один водитель спросил меня, как проехать к этому продуктовому банку, потому что он сам нуждался в помощи. Мне было приятно помочь нуждающемуся человеку. Третья табличка привлекла внимание 66 водителей в течение 15 минут. Трое людей сделали пожертвование на сумму 6 долларов 73 цента. Я решил в последний раз сменить надпись на табличке. Мне хотелось добавить немного юмора. Я написал «Меня сюда привел Google. Все пожертвования будут переданы в продуктовый банк Костина. Спасибо». Я имел в виду, что этот перекресток, как наилучшее место для моего занятия, мне посоветовали гугл-карты. К сожалению, моя шутка оказалась неудачной, она лишь смущала людей. За последние 15 минут мимо меня проехали 38 машин, и никто не дал мне ни цента. Моя плохая шутка и непонятный посыл не принесли абсолютно никаких результатов. Но весь тот час, что я провел на перекрестке, можно назвать продуктивным, Меня заметили водители 195 машин. Сумма собранных пожертвований составила 15 долларов 73 цента, и я с радостью передал их в продуктовый банк Остина. В тот день я многое понял о важности правильного посыла и пользе точных формулировок, элементе удивления и вреде неудачных шуток. Но самым главным было то, что я понял, как использовать отказ, чтобы научиться новому, адаптироваться к обстоятельствам и самосовершенствоваться. Я мог раскиснуть, ждать, когда же эксперимент закончится, или просто сдаться, но вместо этого я использовал реакцию людей, чтобы скорректировать свою тактику. Многие предприятия используют отзывы клиентов, чтобы быстрее разрабатывать и совершенствовать свою продукцию. Они задают определенные параметры и изучают, как покупатели применяют их товар или ведут себя в определенных обстоятельствах. Полученная информация позволяет им внести изменения в один вид продукции или даже в работу всего предприятия. Однако, когда дело касается отказа, люди редко вспоминают о таком полезном приеме. Нас ослепляют наши собственные ожидания и эмоции, поэтому нам почти никогда не удается извлечь пользу из слов отказывающего. В шестой главе я говорил о том, как важно узнавать и понимать причину слова «нет». Если это не представляется возможным, вы все равно можете изменить один элемент вашей просьбы и скорректировать свою тактику. Главное – постараться отключить эмоции и относиться к просьбе как к интересному творческому эксперименту. Вот пример. Представьте, что вы ищите работу. Вы уже в сотый раз отправляете одно и то же резюме, и каждый раз вам отказывают. Вместо того, чтобы воспринимать отказ как знак того, что вам не хватает квалификации или что вам лучше бы понизить планку, постарайтесь улучшить свое резюме. Напишите новое мотивационное письмо или попробуйте поискать работу в профессиональных социальных сетях. Идеи, достойные быть отвергнутыми. Мы привыкли воспринимать отказ как помеху на нашем пути. причину страданий, препятствия, которое нужно преодолеть, мы почти никогда не задумываемся о том, что иногда наши идеи просто опережают время. Мировая история видела несметное количество людей, которых отвергали или даже преследовали из-за их идей, которые со временем были приняты обществом. Примеров тому множество. Так случилось с Галилео Галилеем, чьи научные теории называли ересью, или Винсентом Ван Гогом, чьи полотна сегодня оценивают в миллионы долларов, хотя самого художника современники называли «бесталанным». Библейский персонаж Ной был осмеян за строительство ковчега, которому суждено было спасти его семью и животных от потопа. Даже в современном мире прекрасные идеи часто встречают с недоверием, особенно если это идеи творческие, нестандартные. Компании, организации, родители, учителя и общество пропагандируют креативность и творческое мышление. Однако часто креативные идеи воспринимаются негативно, потому что люди боятся, что они нарушат устоявшийся порядок. Профессор Гарвардского университета Клейтон Кристенсен в своей классической книге «Дилемма инноватора» утверждает, что компаниям часто не удается внедрять новые технологии как раз потому, что они концентрируются на тех проектах, которые выгодны в данный момент и не желают совершенствовать компанию изнутри. В итоге их обходят небольшие стартапы, которые не боятся нововведений и не сильно заботятся о своем статусе КВО. Психолог Пенсильванского университета Дженнифер Мюллер провела исследование под названием «Предубеждение против творчества. Почему люди жаждут, но отклоняют креативные идеи». Она выяснила, что даже если мы думаем, что прекрасно относимся к творческим идеям, в действительности мы их очень боимся, ведь они подразумевают отсутствие определенности. Нам, как разумным существам, необходима эта определенность и предсказуемость, поэтому мы так часто обращаемся к традициям и общепринятой мудрости. Поэтому еще ни одна революционная идея не была встречена моментальным всеобщим одобрением. Вспоминая мои эксперименты, я понимаю, что очень немногие верили, что у меня что-то получится, когда я решил уволиться и воплотить свою мечту о предпринимательстве. Когда мой стартап не получил необходимого финансирования, я сделал кое-что неслыханное. Я потратил оставшееся от тех шести месяцев время на создание видеоблога об отказе. Я поступил так, потому что мне это было нужно, и я не спрашивал ни у кого разрешения. Как-то один из моих лучших друзей сказал, что я правильно сделал, что не рассказал ему о моей затее с блогом до его создания. иначе он приложил бы максимум усилий, чтобы отговорить меня от этой идеи, которая показалась ему невероятно глупой. Джордж Бернард Шоу верил, все великие истины начинались как кощунство. Махатма Ганди говорил, сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь». В следующий раз, когда ваша идея будет встречена единогласным согласием, задумайтесь на минуту, не является ли она результатом привычного, группового мышления. А вот если кто-то подумает, что ваша затея невероятно глупа, можете быть уверены, вы на правильном пути. Возможно, нам стоит думать не о том, как избежать отказа, а о том, достойна ли эта идея быть отвергнутой. Формирование характера Сто дней отказа. Произнести речь посреди улицы. Часто говорят, что публичные выступления пугают людей ничуть не меньше смерти. В ходе моего эксперимента мне приходилось выступать с речами перед самыми разнообразными слушателями. В итоге я стал намного меньше бояться публичных выступлений. Честно говоря, я даже полюбил это делать. Я выступал на конференции Тони Шей и в Техасском университете. Тем не менее, стоять на сцене перед людьми, которые специально пришли, чтобы послушать меня, это одно. Мне было комфортно, все знакомо, все предсказуемо. А вот выступать вне этой атмосферы спокойствия и безопасности, это совсем другое. Но мне хотелось в очередной раз испытать себя на прочность, так что я придумал эксперимент, который точно заставил бы меня поволноваться. Мне было интересно, смогу ли я преодолеть свой страх в этот раз. Я решил пойти на какую-нибудь улицу Остина и начать произносить речь, стоя на тротуаре. Моя жена Трейси снимала бы меня с другой стороны улицы. Я понятия не имел, будут ли люди останавливаться и слушать, освистают меня или просто решат, что я сумасшедший. Не могу сказать, что я был до смерти напуган, но страшно мне действительно было. Если бы меня спросили, какой из моих экспериментов заставил меня понервничать больше всего, я бы назвал этот. Итак, на часах 19.20. Я поставил стул на одной из заживленных улиц Остина, а рядом расположил два знака. На одном было написано «Рассказываю истории. Сегодня в 19.30. Приходите, если интересно». А на втором «Пусть в Остине». все будет странным. Таков девиз нашего города, жители которого прославляют динамичную и свободную культуру. Я надеялся, что такой знак повысит уровень доверия ко мне, покажет прохожим, что я тоже хочу быть странным, как и они. Трейси снимала все на камеру. Первые 10 минут я был похож на стеснительного школьника, который хочет пригласить самую красивую девочку на танцы. Я побледнел, губы у меня тряслись от страха. Прошло пять минут, и огромное количество людей. Одна девушка на велосипеде остановилась, посмотрела на мои знаки, кивнула мне и поехала дальше. Лабрадор шоколадного окраса подошел и понюхал мои знаки, но его хозяин тут же дернул за поводок, и они продолжили свой путь. Еще десять минут спустя я по-прежнему сидел в одиночестве. Никто не хотел меня слушать. Я был готов собраться и пойти домой. Но вдруг я передумал, я подумал, я так далеко зашел. Неважно, отвергнут меня или нет, я все равно буду произносить речь, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Я посмотрел на Трейси, стоявшую на другой стороне дороги и снимавшую мои мучения на камеру, и жестом попросил ее подождать. Затем я встал со стула. Я откашлялся и начал говорить. «Привет всем!» Я хочу поделиться с вами моей историей. Я буду рад, если вы ее выслушаете. Затем началась моя речь. Это случилось в воскресенье. Было достаточно тепло. Один мужчина сидел у себя дома. Я рассказал о том, как постучал в дверь футбольного фаната Скотта. Я продолжал говорить, и меня наполняло странное чувство спокойствия, которое гнало прочь все мои страхи. Я старался концентрироваться лишь на моем выступлении, моих движениях и словах, что я произношу. Вот так быстро все изменилось. Несколько человек посмотрели на меня и замедлились. Другие остановились и ждали, что же я скажу дальше. Вскоре меня слушали уже шесть человек, и ни один из них не ушел. в течение следующих 15 минут я рассказывал всю свою историю о том как уволился создал свою компанию был отвергнут инвестором, начал свой эксперимент и столькому научился за все это время моя речь закончилась фразой которая позже стала коронной отказ как курица он может горчить или таять во рту все зависит от того как вы его приготовите нельзя позволять страху отказа сдерживать нас. Когда я замолчал, шесть моих слушателей аплодировали мне. «Спасибо, что поделился своей историей. Было очень интересно», — сказал один из них. «Классная история. Где тебя можно найти?» — спросила одна женщина. Меня переполняла гордость и удовлетворение. Я поборол свой страх, добился желаемого, несмотря на нежелание десятков прохожих, слушать меня, и произнес свою речь. Хорошо, что у меня была эта возможность потренироваться, потому что несколько недель спустя мне представилась возможность выступить перед намного большей аудиторией. Три тысячи предпринимателей, блогеров и писателей собрались в прекрасном концертном зале «Орлин Шницер» в Портленде, штат Орегон, на третьем ежегодном саммите мирового господства, которое называли «Собранием творческих, интересных людей со всего мира». Учредитель и главный организатор саммита — это предприниматель, блогер и автор бестселлера «Стартап за 100 долларов» Крис гильба Его цель — вдохновлять людей заниматься любимым делом и реализовывать мечты, а я такую цель полностью разделяю. Крис узнал о моем эксперименте в Криспи Крим и пригласил меня на свою конференцию в Орегон. До начала саммита я читал список ораторов и лишь качал головой. Там значились имена знаменитых писателей, в числе которых Гретхен Рубин «Проект счастья», Дональд Миллер «Христианский джаз» и Даниэл лапорт «Живи с чувством». Туда собирались и многие известные предприниматели, вроде Эндрю Уорнера «Миксерджи» и Джонатан Филдс «Good Life Project». Я не мог не заметить в списке имя Нэнси Дуарте, которая добилась успеха, обучая людей публично выступать и даже создала презентацию о состоянии окружающей среды для фильма Альберта Гора «Неудобная правда». В списке было и мое имя. Я — неудачливый предприниматель, переквалифицировавшийся в блогера, который целыми днями пытался добиться отказа. Как тут не нервничать? Ожидая своей очереди, я ходил взад-вперед за сценой и тяжело дышал. Я очень волновался от того, что мне необходимо было соответствовать остальным ораторам. К тому же я никогда не стоял перед такой многочисленной аудиторией, а тем более не выступал. Один из волонтеров саммита заметил, как я волнуюсь, и предложил показать мне пару упражнений на растяжку, чтобы успокоиться. Затем один из организаторов сказал, что мне выходить через пять минут. Я сглотнул слюну. Техник проверил мой микрофон, похлопал меня по спине и сказал, «Все будет нормально. Ты же человек-отказ». Его слова сразу же меня успокоили. Я задумался, а ведь и правда, я человек-отказ. Другие от отказа бегут, сломя голову, а я заглянул ему в лицо уже сотню раз. «Мне уже удалось произнести речь перед идущими мимо людьми посреди улицы, так почему я должен бояться выступить перед доброжелательно настроенными слушателями, которые заплатили, чтобы быть здесь?» «Одна минута!» — крикнул организатор. Я начал медленнее дышать и даже смог скромно улыбнуться, так как мы улыбаемся оппоненту, которому вот-вот поставим шах и мат. Я же собирался поставить шах и мат моему страху. Я осознал, что у меня было мощное оружие, которого не было больше ни у кого. Опыта преодоления отказа у меня было хоть отбавляй. Настала моя очередь. «Давай, давай, давай!» — кричал организатор, словно полководец, толкающий своих солдат под пули противника. Я вышел на сцену и встал в свете софита. Три тысячи человек ждали начала моей речи. Первые пять секунд... Я молча осматривал этот прекрасный зал, но не замечал людей. Я представлял, что я нахожусь на той оживленной улице в Остине, и ни один человек еще не остановился меня послушать. Тогда я понял, что у меня все получится. Это произошло в один теплый ноябрьский день, — начал я. Спустя двадцать три с половиной минуты я ушел со сцены под аплодисменты стоящих слушателей. Я был бесконечно счастлив. Волонтеры за сценой радовались вместе со мной. Мы обнялись. Но аплодисменты не утихали, так что Крис Гильба пригласил меня обратно на сцену, чтобы сказать несколько слов. Я стоял на сцене и был абсолютно счастлив и безумно благодарен за эту возможность. Я поблагодарил всех слушателей за их поддержку и радушие, а Криса — за приглашение. Но про себя я также благодарил всех тех, кто прошел мимо меня на той улице в Остине. Благодаря им я стал сильнее и храбрее. Чтобы начать воспринимать отказ как что-то положительное, необходима смелость. Нужно посмотреть ему прямо в лицо и понять, что он из себя представляет. Он может вам либо навредить, либо помочь. Все зависит от вашего взгляда на это слово «нет». Разница в отношении. Отказ по определению неприятен. Если вы будете относиться к нему как к помехе, удару судьбы или причине бросить все, значит так тому и быть. Но если вы найдете в себе смелость сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию под другим углом, вы многое поймете. Например, то, что отказ совсем неплох. Если вы присмотритесь, то заметите вдали тень от ивы и милую деревеньку. Отказ и правда как курица. Он может горчить или таять во рту. Все зависит от того, как вы его приготовите. Что я понял? Первое. Мотивация. Слова нет